Глава 8. Итак, начал мастер. В этом доме живёт объект. Он ткнул карандашом в большую фотографию, прикреплённую к доске. Здесь район частного сектора. Командир повернулся к Саймону. По-вашему, коттеджный посёлок? Тут все друг друга знают, всё на виду. С началом войны многие жители оставили хозяйство и уехали. Рядом с хатой у Грюмова три пустых дома. В двух из них находятся люди Хмурова. Мастер показал на фото и на карте, где именно. А бойцы группы Самурая распределены так: двое круглосуточно дежурят в доме снайпера, а двое других сопровождают его в перемещениях по городу, ходят на некотором удалении от объекта. Их задача выявлять слежку. Теперь распорядок Утром между шестью и семью часами объект выходит на пробежку. Одет в камуфляж, пистолет в поясной кобуре. Бежит вот по этому маршруту около получаса. С восьми до восьми тридцати идет пешком до базы. Проходит вот здесь и здесь. Мастер показал места на карте. Два дня назад запустил Дизу о своем переезде на базу в трехдневный срок, чтобы мы поторопились и попали в засаду. Многие поверили, но мы подождём неделю и возьмём его возле дома. Не понял, сказал Саймон. Вы точно знаете, что переезд дезинформация, уверен. Как вы получили эти сведения? От нашего источника, о котором я говорил раньше. Он близко контактирует с объектом. Да, совсем рядом, мастер довольно улыбнулся. Источник в числе доверенных людей, его считают своим, надёжным. Как это удалось? Наш агент внедрён с начала Майдана. Опытный профессионал, подобрался совсем близко. Есть позывной. У нас его зовут Челентана. От кого он подобрался ближе к нашему объекту или к хмурому? Но мастер хитро прищурился. Об этом я умолчу. Хорошо, согласился Саймон. Давайте продолжим. А тож мастер улыбнулся. Итак, предлагаю захватить Хмурова утром, когда выйдет на пробежку. Машину поставим здесь. Поперёк дороги натянем струну. Объект побежит, споткнётся, навалимся втроём и обездвижим. Далее везём в район Бакинке, в трёхэтажный коттедж с хорошим подвалом. Наш агент уехал с семьёй в Киев. Ключи от дома у меня. Забор высокий, большой гараж на 3 машины, удобный подъезд, кругом зелень. Соседние дома пусты, для операции место идеально. Машина возле дома объекта не вызовет подозрений. Улицы сейчас пусты. Мы подъедем на скорой помощи к дому напротив. До к агенту и врачом заходит, там живёт недавно завербованный из БУ пенсионер. Я, Чак и сталкер ждём в машине объект. Вос полгорода агентов, ощутил Саймон. Пока так, мастер нахмурился. Но контрразведка сепаратистов наступает на пятки. Многих агентов можно использовать только один раз. Снова склонились над картой города, смотрели пути отхода, особенности застройки, рельеф, наличие учреждений, магазинов, баз повстанцев, обсуждали связь, прикрытие, оружие, способы проникновения в город. Саймон Опёрсон о палку выпрямился, тронул командира. Я должен быть там с вами. Но куда тебе? Зачем такой риск? Мастер качнул головой. Машину вести не можешь, ходишь с палкой, и рабочая только одна рука. Считаю необходимым личное присутствие при допросе. Напиши вопросы, мы зададим. Мастер не преклонен. Слушай, друг, Саймон умоляюще смотрел на командира. Не только у тебя личные счёты с этим боевиком. Пожалуйста, возьми меня. Я могу стрелять левой рукой. Наблюдатель. Владею приёмами допроса. Я очень хочу увидеть, как его Саймон замолчал, сжимая кулаки. Холодный англичанин злился, как вспыльчивый азиат. Смотрел на командира с силой сжав губы. Мастер вздохнул. Ладно, я не против, если медик разрешит. Дог, твоё слово. Медик оторвался от карты, махнул рукой. Войст едет. Сейчас в городе много раненых сепаратистов. Как с языком, знаешь? Нет, Саймон отрицательно мотает головой. Майстер смотрит пристально. Ты точно не говоришь по-русски? Нет, не говорю. Могу понимать, когда польские и русские слова похоже произносятся, но не более того. Жаль, мастер поправил кобуру, скрывая недоверие. Давайте продолжим. Прошло уже 5 дней, думал Грюмый. Может, укропом не до нас к самому Донецку подступили. Снаряды в центре города рвутся. Со дня на день пойдут на штурм. Под Мариинкой идут тяжёлые бои. Наверно, мы зря напряглись. Снайпер шёл к дому. По зади метрох в 50 брели бойцы самурая итальянец и шайтан. Они ходили за Угрюмым, обращая внимание на подозрительных людей, машины рассматривали окна домов, держали оружие наготове. Однако враг себя никак не проявлял. Самурай с Безоном оборудовали на чердаке дома, где жил Угрюмый, наблюдательный пункт, круглосуточно сменяя друг друга. Внимательно осматривали подходы и подъезды. Три бойца, присланные Хмурым, расположились в домах по соседству. Хорошие ребята. Снайпер не раз работал с ними. Особенно близко к угрюмому был боец с позывным Кот, невысокого роста, жилистый со светлыми волосами и острый на язык. Позывной оправдовали тонкие торчащие в стороны редкие усики, хитрые зелёные глаза и мягкое поступь. А ещё он знал итальянский и хорошо пел густым низким голосом. Хмурый предлагал снайперу взять кота вторым номером. На шестой день засады снайпер отпустил бойцов Хмурова. Самурай со своими подчиненными убыл на окраину города. Там шли оборонительные бои. Командир ДРГ обещал вернуться через 3 дня. Перед выездом на передок Угрюмый весь день готовил оружие, экипировку и снаряжал патроны. К вечеру, закончив с делами, вышел прогуляться. Стоял жаркий август, темнело. Снайпер поправил пистолет в поясной кобуре, подтянул ремешок фиксирующий нож на голени левой ноги, шумно вздохнул, открыл железную дверь в воротах и шагнул на улицу. Остановился, огляделся. К дому напротив подъехала машина скорой помощи. Хлопнула дверь. Из машины выпрогнал боевого вида доктор. Он взялся за ручку металлической двери в железных воротах, открыл её и скрылся в тени вишен, не закрыв за собой. Константинычу плохо, подумал угрюмый. Он знал соседа, неприятный, прижимистый полицейский пенсионер, сочувствующий майданутым. С началом войны он вдруг быстро перестроился, стал активно выступать за Новороссию, при встрече с угрюмым заискивающе неискренне здоровался, пряча бегающие глаза. Наигранно восторженным тоном говорил о победах ДНР. Снайпер относился к соседу настороженно и с брезгливостью. Сейчас, увидев скорую врача, вдруг подумал о том, что на самом-то деле старик совсем одинок. Жена умерла, дети разъехались, соседи разбежались от войны, никого рядом не осталось. Может, зайти и проведать? Снайпер пошёл к соседу, приблизился к машине скорой. В тёмной кабине, высунув руку в открытое окно, курил водитель. Клубы дыма плыли, разнося смрад. Снайпер фыркнул, проходя мимо, шагнул на участок к соседа. Неожиданно острое чувство опасности кольнуло в груди. Остановился, осмотрел двор: тёмные деревья, кусты, огород, пустая беседка. Обернулся кто-то подходил к забору его дома. Остановился, стукнул в ворота и громко позвал: "Угрюмый!" Снайпер присмотрелся. Уличный фонарь светил тускло. Невозможно было разглядеть, кто стоит у ворот. Напряжение не отпускало. Что же здесь не так? Мысль пульсировала, не давая покоя. Стоящий у ворот обернулся на тихие шаги Угрюмова. Это был кот. Угрюмый. Ты опять подкрался. Зачем пугаешь? Ты что тут делаешь? Пришёл тебя проведать. Кот хитро улыбался. Это мало ли чего. «Враг же не дремлет!» «А то ж... Ты один?» «С подругой!» — кот достал бутылку водки. «Примешь нас, двоих?» «С подругой не приму!» — твердо сказал снайпер. Сзади лязгнула, закрываясь, соседская дверь. Хрюкнув, завелась машина. Угрюмый обернулся, проводил взглядом уезжающую скорую помощь. «Спасибо, брат, за беспокойство!» У меня всё хорошо. Прости, но мне пора идти. Завтра вставать рано. Всё бегаешь, старый лось. Ну, не бухать же, разочек можно. Война, брат. Надо быть на чеку. Угу. Ладно, железяка, спокойной ночи. Давай. Будь здоров. Угрюмый зашёл во двор. Разочарованный кот убрал бутылку в рюкзак. махнул рукой и ушёл. Только рассвело, когда снайпер вышел на пробежку. Стояла тишина. Кананада умолкла, пели птицы. Воздух был свежий и ароматен. Как в степи, подумал Угрюмый. Вдохнул полной грудью, выдохнул, побежал. Сделав шагов 10, обо что-то запнулся и упал, подставив ладони. Быстро вскочил, побежал дальше, остановился. Неожиданная мысль вернула его назад к месту падения. Нашёл обрывки толстой лески. Соединил, положил поперёк дороги, прошёл вдоль обочины, обнаружил два колышка, аккуратно вбитые в землю напротив друг друга через дорогу. Зачем? К чему понадобилось перегораживать дорогу таким способом? Машины проедет и не заметит. Значит, рассчитано на человека. Растяжка, но без гранаты. Непонятно. Может, мальчишки развлекаются. Но откуда они здесь? Почти весь район опустел, война рядом. Угрюмый побежал, размышляя о странной находке. Закончил тренировку, возвращался шагом. «Возле соседского дома опять стоит скорая помощь». Взглянул на часы. Было шесть пятнадцать. «Наверное, старикашке совсем худо. Надо бы проведать», — сказал себе угрюмый, подходя к машине. Шофер, так же как вчера, курил, высунув руку в окно. Теперь его можно было рассмотреть. «Что его так напрягло?» — подумал снайпер, встретившись взглядом с водителем. Шофёр улыбнулся. Крупный, широкоплечий, небритый, сидит расслабившись, но глаза цепкие, жёсткие. Взгляд напряжён, словно прицеливается. Странный водитель. Правда, сейчас война, в городе неспокойно, шастают мародёры, пьяные люди с оружием. Милиции нет. Каждую ночь перестрелки, снаряды в дома прилетают. Будешь тут напряжён, угрюмо кивнул. Доброе утро. Доброе. Что там со стариком? Я сосед его. Док, врач говорит, что состояние ухудшается. Голос у шофёра спокойный, обычного тембра. За сутки третий раз приезжаем. Будем забирать в стационар. Водитель выбросил сигарету. Слушай, брат, может, ну поможешь, а то мне одному старикана на каталку не уложить. Вроде маленький, дед, но тяжёлый. Конечно. Снайпер пошёл к соседским воротам. Сзади хлопнула водительская дверь. Угрюмый взялся за ручку, нажал. Металлическая калитка заскрипела ржавыми петлями, отворилась, и тут кто-то мощным движением выдернул ноги из-под снайпера. Он упал на грудь, подставляя ладони, попытался уйти в перекат, но тяжёлое тело навалилось на спину. Рывок и руки хрустнув плечами оказались за спиной, стянутые пластиковым хомутом. Снайпер сделал движение ногами и почувствовал укол в шею. Жидкость вошла, болезненно распирая мышцу. Зарычал, поднимая таз, пытаясь вырваться, дёрнул плечами. Его отпустили. Угрюмо и повернулся на бок и почувствовал, как всё поплыло. Тело расслабилось помимо воли. Сознание помутилось, и снайпер провалился в глубокое бессознатство. В ощущениях осталось, как несколько рук подняли его и понесли. Ещё память зафиксировала слова, долетевшие из плотного мрака: "Мастер, ты лучший".